Глава одиннадцатая «Мне теперь и спать негде». Хм. Единственное тихое местечко забрали. Да-да. А я ничего особого никогда не требовал. Безусловно. За все годы только и попросил, чтобы угол мне выделили. Так теперь того лишился?» «Конечно. А у духа должен свой угол быть. Обязательно. Вы тоже так считаете? А как же иначе?» «Тогда я в ваших покоях какой-нибудь уголок себе подыщу, если вы, хотя не против. Вполне возможно». «Да вы и не слушаете совсем!» Возмутился Ворчун, заметив, как его хозяин оторвал отстраненный взгляд от полотна, на которое наносил легкие штрихи краски. «Снова жалуешься?» Уточнил Морок, постукивая ручкой кисти по подбородку и задумчиво глядя на холст. Десятилетия назад его увлекла живопись, и теперь редкий месяц проходил без написания новой картины. Готовые хранились в картинной галереи, куда забрела Мияна. Но отнюдь не из опасения, что девица их увидит, Морок так себя повел. Причина была в тех, в старых полотнах, глубоко личных, касающихся его юности. «А все вы, хозяин, виноваты!» – не слушая продолжал дух. «Что же, я тебе спать не даю?» «Если бы не отругали девицу, она бы не заняла библиотеку. Найди другое место для сна. А мне там нравилось. Я там первый был. Тихо, спокойно, не мешает никто. Как ты мне сейчас?» Протянул морок, делая лавандовый мазок кистью, и хмурясь. Оттенок получился слегка не тот. «Подумаешь, побродил девица немного по поместью, велика печаль, от вас бы не убыло, а библиотека хоть и на четверть часа была бы свободна». Я бедничал ворчун, обрадовавшись, что хозяин теперь слушает. За минувшую неделю морок этой воркотни наслушался сполна, потому вскоре перестал вникать. «А теперь она из библиотеки даже к себе не уходит». Кресле спит, можете себе представить? В вашем. И еду и столовый таскает, а каждое утро чуть свет, когда у меня самый сладкий сон. Давай страницами шелестеть, добромотать да разную чепуху, а потом пером скрипит, какие-то записи делает. А у меня слух чуткий, я в миг просыпаюсь. Морок про то знал. Мияну он как раз неделю и не видел. Она его избегала, а он и не искал встречи, решив, что так будет лучше для них обоих. Вчера вот девица едва улеглась, я только засыпать начал. Слышу, тени зашептались, меж книжных полок заметались, глаза приоткрыл и кого увидел. «Умолкнешь ты, наконец?» Недовольно отозвался Морок. «Я то умолкну, а тени кто замолчать заставит. И мне нравится, что девица здесь, беду чуют. А уж когда вот над девицей склонились, не мудрено, что ее разбудили». Морок раздраженно дернул рукой, отчего на холсте появился лишний штрих. Свел брови. Варчун сказал правду, Охранитель сумрака и впрямь побывал в библиотеке. Он всего лишь хотел забрать свою недочитанную книгу. В собственном доме Морок себя чувствовал изгнанником. В любимое место библиотеку проник тайна. Только вот когда он там оказался, позабыл, зачем пришел. Тени и впрямь вокруг девицы покачивались, перешептывались. Другие медленно по полу, стенам, полкам и корешкам книг наползали. А Мияни хоть бы что. Девица спала в любимом кресле Морока, свернувшись, будто кошка. Видимо, читала и уснула тут же. На коленях ее лежала книга. Около кресла еще горы выселись. Морок вобрал девицу взглядом. Карамельная коса змеилась, касаясь кончиком пола. Платье на груди натягивалось, когда Мияна дышала. Пухлые губы были чуть приоткрыты. Морок помнил, с каким упоением целовал ее, и как она охотно отвечала. Охранитель сумрака тени разогнал, а сам так бы и стоял, охраняя безмятежный сон Мияны, если бы не услышал, как Ворчун в своем углу разминает крылья. Исчез поспешно, и только после того осознал, как глупо себя повел. В своем доме словно вор. И теперь Ворчун только и пользовался случаем, чтобы ему о том напомнить. Морок невидяще смотрел на полотно картины, откуда на него глядели другие глаза, когда услышал приближающийся раскат грома. «Что это у нас охранителю грозы понадобилось?» произнес, откладывая кисть, набрасывая на холст трепицу от любопытных глаз ворчуна и исчезая в сгустке тьмы. Перед дверями дома он появился в тот самый миг, что и Лют. Охранитель грозы был серьезен. Белоснежный пес, его верный спутник, замер у ног хозяина. Приветствую, Морок. Чуть склонил голову охранитель грозы. Морок в ответ кивнул и прищурился. С Лютом он последний раз виделся у изначального огня, потому и в толк взять не мог. Что от него понадобилось охранителю грозы? «Чем обязан?» Спросил равнодушно, а сам подумал. Уж не стало ли известно люту о Мияне? О сделке с Дитом охранителю грозы ведомо было. Но вот о том, что Мияна стала его суженой, Морок бы предпочел пока никому не говорить. Почему вдруг так решил и сам не мог объяснить? «Войти не пригласишь даже?» Чуть усмехнулся охранитель грозы. «Не настроен сегодня гостей принимать». «Стервец точно что-то знает!» — раздраженно подумал Морок. Пёс Люта, обнажив клыки, недовольно заворчал. «Что ж твоё право!» — дернул плечом Лют. Протянул Мороку свиток, перевязанный алой лентой с золотыми символами, поверх. «Тебе приказано на совет охранителей явиться завтра в полдень». «Надо же! Не думал, что они по мне так соскучились!» Обронил небрежно, догадавшись, зачем его вызывают. Морок взял свиток, сорвал ленту, развернул послание, пробежал глазами. «За сим вызывается охранитель тумана и сумракан Совета охранителей для справедливого суда и вынесения решения по самовольному заключению им охранительницы снегов в изначальном огне». Протянул насмешливо последнюю строку. Стоило ему прочесть послание, оно моргнуло и исчезло в ярком сполохе света. Что-то долго они раздумывали. Редрик уже дважды отцом успел стать. Охранителю всего сущего торопиться некуда. «А ты у него вместо гонца?» — сложил руки на груди морок. «Я себя, признаться, виноватым чувствую. За ту историю. Самую малость!» — хмыкнул Люд. «Но все же...» «Они бы все равно узнали!» — поморщился охранитель сумрака. «Если тебе мой ответ нужен, то вот он. В назначенный час прибуду. Все какое-то веселье!» Боюсь, там не до смеха будет. Посмотрим. Охранитель грозы, казалось, еще что-то хотел сказать, но лишь чуть улыбнулся. Ну, здрав будь, морок. И тебе не хворать, Люд. У хозяина вулкана нам всегда рады были. Пролаял пес в полголоса, но так, чтобы морок услышал и устыдился. И на угощение рассчитывать можно было. Охранитель сумрака лишь вздернул бровь. Ах да, едва не позабыл сверкнул серебряными глазами Люд. «Охранитель всего сущего велел девицу Мияну, обретенную тобой суженую, с собой на совет взять. Непременно!» Сухо отозвался Морок, не подав и виду, что удивлен, но умысленно витиевато выругавшись. Сразу понял, что забывчивость Люда оказалась сделанной, а на приглашение он напрашивался из желания первым поглазеть на Мияну. Охранитель Грозы и его пес исчезли вместе с раскатами грома, а Морок все стоял, нахмурившись и глядел на то место, где только что стоял Люд. «Это что ж хозяин выходит? Наказание все-таки будет?» Ворчун трепетал крыльями над ухом. «А я вам тогда говорил, чтобы вы не вмешивались. Но кто меня слушал?» «Даже любопытно, до чего они додумались». Протянул Морок, после чего вернулся в дом и направил стопы в библиотеку. «Маленькому вам тоже все любопытно было. А теперь вот сидим тут», — протянул Ворчун но только когда уверился, что дверь плотно закрылась и хозяин его слов точно не услышит. Ай! Я с размаху влетела носом в чью-то грудь. Книга, которую я держала, выплыла из рук. Ай! Теперь уже вырвалось у Морка, когда тяжелый том придавил ему ногу. Я подняла взгляд на охранителя сумрака и невольно сделала шаг назад. Желудок ухнул вниз, а сердце напротив подскочило к горлу. Я не видела Морка неделю но и при этом не позабыла, какое действие он на меня производит. Мне бы сейчас успокоительного настоя, чтобы смирить бег сердца. От ушибов хорошо помогает холод и сок полыни. Выплела, чтобы скрыть замешательство. Жить буду. За минувшую неделю я смогла восстановить какое-никакое душевное равновесие и примириться со своей участью. А теперь я была так уверена в себе, готовясь к встрече с Мороком, чтобы показать свою находку. Но из-за его внезапного появления я растеряла все хладнокровие, которое тщательно взращивало в себе за то время, что мы не виделись. «И что тут понадобилось охранителю сумрака?» Совершенно нелогично подумала я, хотя сама собиралась идти искать его. Я-то считала, мы установили негласное правило не встречаться. И хотя я знала, что Морок свою угрозу, касаемо замков, не исполнил, никуда, кроме библиотеки, своей спальни и столовой не хотела». В библиотеку уже наползли темно-синие сумерки, да и сам Морок словно весь состоял из теней. Я видела на его лице озабоченность, когда он поднял книгу и притянул ее мне. «Хорошо, что ты пришел. То есть ты рада меня видеть?» Я решила не поддаваться на попытки охранителя сумерка поддеть меня. «Кажется, удача мне наконец улыбнулась. Правда?» Морок бросил полный сомнений взгляд на тесневатое название книги. Я кивнула, И чтобы было удобней, устроила фолиант «Все цветы и травы мира» на каминной полке и принялась искать потерянную страницу. Эта книга попалась мне случайно. Я тянулась совсем за другой, но она словно сама соскользнула с полки. Да, я заметил, что ей нравится падать. Язвительный тон охранителя сумрака лишь придавал мне уверенности. Здесь и правда собраны все травы. Есть даже такие, про которые я не знаю. Удивительно. Я метнула на Морока острый взгляд, но он произнес это без насмешки. «Полезнейшее издание!» Я, наконец, отыскал нужную страницу с изображением белоснежного цветка, чья алая сердцевина напоминала каплю крови. Пышные лепестки разгоняли окружающий его черный мрак. «А вот и то, что нам нужно. Огнецвет!» «Цветок?» — притянул Морок с сомнением. Непростой, а рассеивающий тьму. Только описание довольно скудное» а уж про то, как его найти, и вовсе ничего не сказано. Видишь?» Я постучала ногтем по странице. «Растет огнецвет в истинной тьме, ибо не любит солнечные лучи, потому как сам солнцу подобен. Взращен он пеплом, кровью и слезами». Звучит не сказать, чтобы радостно. Неважно, как это звучит. Если этот цветок и правда разгоняет тьму, из его лепестков можно сделать отвар, который я, конечно же, должен буду выпить. Если хочешь, можешь в нем искупаться». Но выпить, мне кажется, будет гораздо надежнее. А ты меня решила совсем не беречь, да? Я хочу спасти отца, сложила я руки на груди. Избавившись от меня, хмыкнул морок. Да что тебе будет? И ты же столько сердечная девица, действительно веришь, что от проклятия меня избавит цветок? протянул охранитель сумрака насмешливо. Я предлагаю начать хотя бы с этого, и как можно скорее, не все здесь бессмертные. Только из-за этого я соглашусь. Если и выпью отвар из какого-то сомнительного цветка, взращенного на крови, большого вреда мне это не причинит. Тогда займемся поиском огнецвета как можно скорее. Нужно подумать, где он может расти. Возможно, кто-то из охранителей что-то о нем слышал. Морок пальцами зачесал непослушные волосы. Я отметила, что под глазами у него пролегли тени, словно он не спал несколько ночей, а скулы стали еще острее. Займемся, кивнул он, сразу после совета охранителей и сюда. «Какого суда?» Мои брови против воли поползли вверх. «Который состоится завтра в полдень, в обители охранителя всего сущего». «Понятнее не стало. Я нарушил закон. Пять лет назад. Завтра я предстану перед судом, на котором мне вынесут наказание». «Ты кого-то убил?» «Откуда у целительницы столь кровожадные мысли?» «Тогда что ты -то сделал? Или это тоже большая тайна?» Морок небрежно дернул плечом. «Всего лишь ограничил свободу охранительницы снегов». «Совсем как мне», — подумала я, едва сдержавшись, чтобы не озвучить собственные мысли. Вместо этого поспешила спросить. «Зачем? От скуки?» «Не совсем. Хотя, признаюсь, это было действительно весело. Впрочем, завтра ты и сама все услышишь. Ведь тебе тоже приказано явиться». «Приказано?» «Все предназначенные суженые и супруги охранителей обязаны быть рядом. В нашем случае, думается, охранитель всего сущего знал, что я обрел суженую». Я почувствовала, как по щекам растекается румянец, когда Морок своими пронзительными темными глазами мазнул по моему лицу. Я обхватила себя руками, чтобы унять внезапную дрожь. «Не боишься, что и тебе ограничат свободу?» Морок прижал ладонь к груди. «Весьма приятно, что тебя волнует моя судьба. Меня волнует моя судьба и моего отца. Я знал, что девицы бывают бесчувственны, но не ожидал, что моя суженая окажется такой. Перестань поясничать! Вспылила я, чувствуя себя мотыльком, по ошибке принявшим болотный огонек за пламя свечи. Я обрела крохотную искру надежды, отыскав в книге огнецвет. А теперь судьба подготовила новый удар. И несерьезное поведение Морока положение не улучшало. «Ты что, не понимаешь? Я ведь всегда тоже окажусь в заточении. Мы же связаны!» С лица Морока вмиг соскользнула маска насмешливости, словно с холста стерли слой краски. Его ладони легли на мои плечи и чуть изжали. Сквозь ткань платья я ощущала их почти лихорадочный жар. «Не бойся, Мия!» произнес он неожиданно серьезно, сжимая пальцы. «Они не запрут меня. Я уже заперт. Здесь. И они это знают. Они придумают что-то иное». «Обещаешь?» Совершенно по-детски вырвалось у меня. На лицо морока набежали черные тени, и черты заострились. Во взгляде сквозила решительность. Однако он раздвинул губы в улыбке и насмешливо протянул. «Ты не испугалась наемника, но тебя пугает горстка охранителей?» «Против наемника у меня было оружие». Морок чуть улыбнулся. «А у тебя, случайно, не осталось той травы, что использовала твоя сестрица? Разве на охранителей действуют еды? «К сожалению, нет. Но хотя бы будет весело, когда они поймут, что ты пыталась сделать». «Ты снова несерьезен!» Я стряхнула руки Морока со своих плеч. «А ты всерьез хотела отравить совет охранителей?» Теперь уже расхохотался он. «То, что случится завтра, действительно важно. Как ты можешь быть столь беспечен? Дай себе отдых, Мия!» Рассматривая свое кольцо, посоветовал Морок. «Я же сказал, ничего страшного не произойдет!» Я лишь фыркнула в ответ и, поняв, что если прямо сейчас не уйду, наговорю колкостей, покинула библиотеку. В одном Морок прав. Нужно отдохнуть. Я действительно устала. От книжной пыли чесались глаза, а спина болела из-за неудобного положения, в котором приходилось спать. Сытный ужин, горячая ванна и крепкий сон — вот что мне необходимо, чтобы набраться сил перед завтрашним днем. «Хозяин, почему вы не сказали девице, что не существует никакого огнецвета? Что все это выдумка? И что вы уже узнавали о цветке у всех охранителей?» Донеслось из-за угла библиотеки ворчливое. Морок невидяще смотрел в огонь. Сверкающий камень в перстне охранителя сумрака впитывал пламя и рассеивал тень. Вот только они не спешили уходить, а метались по стенам. Корчились, словно насмехались над ним и его попытками избавиться от них, сплетались в каком-то иступлённом танце. «Предлагаешь убить ее воодушевление на корню?» Глухо отозвался Морок. «Но вы потратите время на поиск того, чего нет. Посмотрим. Пусть ее мысли будут заняты пока что этим».